Глава восемнадцатая. Как только перегрузка исчезла, сменившись блаженством невесомости, тело, лежащее у Мустафы в ногах, издало вздох облегчения. Затем застонало, зашевелилось, пытаясь принять позу поудобнее, и нездоровым голосом задало насущный вопрос. «Все-таки гонятся?» Кормовой локатор показывал, что да. Три точки, оставшиеся было далеко позади, — Теперь начали мало-помалу приближаться, нипочем не желая прекращать погоню. Сидели на хвосте, как приклеенные. Еще дальше, и чуть в стороне, экран пестрел многочисленными отметками целей. Там шла, как минимум, эскадрилья полного состава. Брошенная на поддержку преследующего звена. Хорошо, что главнокомандующая не сразу решилась разрушить боевой ордер, бросив все быстроходные корабли на перехват беглой капсулы. Подарила фору. «Не надейся, не отстанут», — проинформировал Мустафа. «Но пока мы вне пределов дальности действия их ракет. Надеюсь, пресс не оставила боевых кораблей на низких околоземных орбитах. В любом случае учти, мы должны приземлиться на первом витке. На втором мы уже мишень». «Горючки хватит? Возможно». Что значит «возможно»? То, что если бы мы шли оптимально, нас бы уже догнали. Пришлось пойти на небольшой перерасход топлива. Твои баки уже пусты, я их сбросил. Шансы есть? Шансы всегда есть. Про себя Мустафа отметил, что его ответ прозвучал, пожалуй, излишне самоуверенно. И даже с ноткой «бравады». А вот Тим заметно нервничает. «Укатали сивку крутые горки». Орел ведь был, эксмен мен легенда боец, гладиатор. Без жалости и к себе, и к противнику. Согнул всех. Заставил саму Иоланту Сиваконь принять его условия. Сыграл решающую роль в подавлении бунта на Ананке. Лично ликвидировал поганца Илью Лучкина. Спас уцелевших бунтарей от кары и тем самым спас Эгиду. Не дрогнув в бою, подобрался к чужаку вплотную и осуществил абордаж. Выжил у чужих, договорился там о чем-то, защитил землю, наконец. И этот спаситель земли и землян явным образом вибрирует. Быть может, это только потому, что он вынужден в данный момент играть роль статиста. Хотелось бы верить. Ничего, решил Мустафа, оклемается. Ему надо только дать на это время. Ведь не стал же он сидеть Сиднем на базе, дожидаясь смерти и исходя жалостью к себе, любимому. Сам напросился в полет, чтобы еще раз попытаться поймать за хвост свою удачу. Значит, еще не все потеряно. А хоть бы и сломался, Тим, беда не столь велика. Свою роль живого знамени, эксменов, он сыграет и сломанный. Невелика премудрость. Мустафа злорадно ухмыльнулся. — Что, съели? Решили, что раз беда отступила, значит, впредь будет все по-старому? Эксменов опять загнать в резервации и использовать на черных работах. Пилотов и прочих претендентов на извечно человеческие специальности. Загнать подальше, во внеземелье. Чтобы не маячили, вводя себе подобных в соблазн. А то и попросту шлепнуть у стенки крутыми мерами, подавить беспорядки. А вот вам. Не выйдет... Даже лучшие из вас, вроде Пресциллы, забыли главное. Эксмены не просто хотят жить, они требуют большего. Они еще попросят вас подвинуться, и если просьба окажется невежливой, то в этом никто не будет виноват, кроме вас самих. Котел давно перегрет, и пар уже поздно выпускать, хоть в цилиндр, хоть в свисток. Котел вот-вот гавкнет таким взрывом, что мало не будет. Быть может, уже гавкнул. «Забыл спросить», — донеслось из-под ног. «У тебя боекомплект в порядке? Я что-то не разглядел». «Полном ажуре», — признался Мустафа. «Нет никакого боекомплекта. Ракет я тоже сбросил еще до того, как тебя подобрал». «Что?» «Все равно они учебные. Лишний груз. У всей нашей эскадрильи были пустые болванки. Это мне один техник из стартовой команды шепнул. Он маркировку видел». «Нам больше не доверяют, понял?» Случись драка, пожгли бы нас задарма. Интересное кино. А отбиваться чем? Нам не надо отбиваться, нам надо уносить ноги. Терпеливо снисходительно пояснил Мустафа. Между прочим, не сбрось я ракеты и баки, нас уже догнали бы. Да и на посадку не хватило бы топлива. Куда будем садиться? Мустафа почесал в затылке. — Куда придется? — сознался он. — Не все ли равно? Сейчас Федька считает, куда выгоднее. Главное, чтобы на материк, не в океан, и чтобы материк не назывался Антарктидой. Наступило молчание. Тим размышлял. По идее, это был хороший знак, а может и наоборот, внезапно подумал Мустафа. Первоматерь его знает, до чего он там додумается. Мысли пилота в ложементе — это одно, а мысли тараканов щели — другое. — Тебя прилично кормили? — спросил он первое, что пришло в голову в рамках по терапии пусть лучше гаев болтает чем паникует молча на базе да от пуза но в последний раз 16 часов назад я не о том тот корабль или чужак уж не знаю как его и назвать он тебя кормил естественно фыркнула из под ног разве я похож на скелет семь месяцев без еды это было бы слишком м о чем он тебя кормил и как Тяжелый вздох Тима заставил Мустафу улыбнуться. Дело шло на лад. «Когда как?» «Чаще всего выращивал прямо на стенках наросты, вроде грибов-паразитов. Они потом сами отваливались. Подбирай да ешь. Оболочка жесткая, а внутри они вроде творога пополам с сочными фруктами. Сразу и еда, и питье. Слушай, отвяжись, а! Я бы сейчас лучше в сортир сходил, чем о питье рассуждать». И потом мне этим вопросами уже всю душу вымотали. — И Аланта? — понимающе спросил Мустафа. — Плюс ее подручные. Целая бригада. С вагоном всякой аппаратуры. «Ладно — Ладно, — легко согласился Мустафа. — Потом расскажешь, если захочешь. — А насчет всего прочего — терпи. — Федя, ты посчитал? Всклокоченный шпонько отмахнулся ладонью. — Отвяжись, мол. Но все же подал голос. — «Не я считаю, а компьютер. Дай ему еще десять секунд». «А, нет, вот оно! Погоди, сейчас выведу картинку». Центральный экран заняла физическая карта восточного полушария Земли. По коричневым горам и зеленым равнинам протянулись жирные пунктиры федеральных границ и тонкие паутинки границ административных. Длиннейший заштрихованный эллипс начинался в неспокойных весной водах Норвежского моря, Наискось с северо-запада на юго-восток пересекал Скандинавию, Балтику, решительно перечеркивал западную часть Славянской Федерации и кончался в горячих песках восточнее Каспия. Внутри этого эллипса таился другой, тоже вытянутый, но существенно меньшей площади. Этот покрывал расстояние от Рижского залива до излучины Дона. Оптимистические и пессимистические варианты. С видимым облегчением прокомментировал Шпонька. «Ты гляди-ка, возможности маневра еще не исчерпаны!» В его голосе прозвучало удивление. «Ну и ну, даже не ожидал. До принятия решения о точке посадки... 16 минут 10 секунд. Доверим сажать автопилоту?» «Рядом с тобой пилот сидит», — отозвался Мустафа. «Не хочешь дать ему тренироваться в посадке на землю? Когда еще выпадет такой случай?» «Никогда!» «Один, который авто, может отказать, второй наверняка ошибется», — возразил Шпонька. «Выбирай автопилот. А место приземления выбирай ты». «Спасибо, тронут. Как насчет Донских степей?» «Место ровное, удобное. Годится». «Нет». Донеслось снизу, и Гаев активно зашевелился. «Совсем свихнулись, спецы! Иксмены первомать вашу! В чем дело, Тим?» Если вам надоело жить, то это ваше личное дело. Но хоть вы и забыли спросить меня, я отвечу. Лично мне жить не надоело. У меня на земле еще есть дела. Отлегло от души. Кажется, Гаев все-таки не паниковал, а просто сердился. Сарказм обычно предполагает сохранение способности соображать. — Не понял. Поясни. — потребовал Мустафа. — Однобоко мыслишь. Нам придется исчезнуть сразу после приземления. Мы можем это сделать лишь в том случае, если используем краткий период хаоса и суматохи, находясь не где-то посреди степи, а в самой человеческой гуще. Ты что, не понимаешь, что не успеем мы сесть, как все небо будет в вертолетах?» В наступившем молчании текли секунды. «А ведь Тим прав», — сказал, наконец, Шпонька. «Перестреляют нас на открытом месте, как зайцев ушастых, и в лесу перестреляют, только погоняют сначала». «Город нужен. Не просто город, а очень большой город. Как насчет столицы Славянской Федерации?» Несколько мгновений Мустафа убеждал себя, что Тимгаев не свихнулся от страха, а просто сглупил, что с каждым может случиться. садиться прямо на город, на здание, далеко не каждое из которых немедленно развалится карточным домиком под выхлопом из дюз. Это не лучше, чем посадка в горах, и вероятность удачи, мягко говоря, маловато. Хотя, конечно, по окраинам Москвы тянутся парки и зоны отдыха. Можно нацелить автопилоты туда. А еще лучше – на загородскую черту, но в притирку к городу. Да ведь автопилот приземлит капсулу в заданном месте с погрешностью километров в десять. Оно так, но зато если повезет не угробиться при посадке – Выгоды такой авантюры несомненны. По всей видимости, силовые структуры только-только начинают выползать из убежищ. В городах же анархия, пир во время чумы. Тут и глупый сообразит, чем больше город, тем труднее взять его под контроль. И если поселок в данном отношении немногим превосходит хутор, то мегаполис — это уже совсем другое качество. Можно затеряться. Надо рискнуть. Негромко проговорил Шпонька и шумно сглотнул. «Москва вне эллипса», — бросил Мустафа. «Еще есть время пересчитать. Сейчас я, сейчас...» «Ну?» «Погоди, не мешай. Сейчас...» «Ага, вот!» — ликующе выкрикнул Шпонька. «Получается!» «На пределе, но получается. Ты глянь, теперь до времени принятия решения... Одна минута сорок секунд». Внешний эллипс на карте съежился примерно втрое и изогнулся, как банан. Внутренний превратился просто в точку. Мустафа заскрипел зубами. На пределе. Во всем предел. В том, что придется тратить топливо на незапланированный маневр, и черт его знает, на самом деле хватит ли его на посадку. В том, что для экономии топлива программа спуска составлена с учетом частичного торможения об атмосферу – и пусть эта часть невелика обойтись без нее никак нельзя а подвергать перегреву ошибку такого гроба как жанна дарк значит испытывать судьбу в то наконец что еще перед вхождением в атмосферу преследователи приблизятся настолько что могут решиться дать ракетный залп с предельной дистанции но тем прав и мустафа молча принял это тим вовсе не запаниковал он подсказал рискованно но, кажется, единственно верное решение. А ведь он, Мустафа Безухов, опытный пилот и бывший командир звена, действительно выбрал бы точкой посадки степь поровнее и, вероятно, слишком поздно осознал бы свою ошибку. «Ладно», — сказал он, — «до сих пор нам везло. Злоупотребим своим везением». «Федя, ты ввел новые данные?» «Молоток?» «Десять секунд тому, кто хочет возразить». Нет желающих «Пять секунд. Тоже нет? Две? Одна? Запускаю программу!» Сделав это, Мустафа немедленно вспотел. Собрался, озлился на себя. «Чего уж теперь потеть? Теперь надо ждать. Просто ждать, надеясь на лучшее. Можно еще помолиться, хоть первоматери, хоть любому из запретных богов. Да только поможет ли молитва? Кто знает!» «Мать наша Люси, и же Еси на небеси». «Да, только так. Ждать, творя безгласную молитву, все-таки легче, чем просто ждать». Коротко зашипело. Сработал один из малых двигателей системы ориентации. Капсулу повело в бок и началось запрокидывать. Мустафа проверил ремни. «Норма». Дотянувшись, переключил экраны на видеообзор. «Что сделано, то сделано». Теперь уже ничего не поправишь. Успеют ли преследователи подобраться на дистанцию гарантированного поражения, не успеют ли, о том лучше не знать. Земной шар, повернутый к капсуле белым сиянием заснеженного канадского архипелага, качнулся и уплыл вниз. На несколько секунд Мустафу вжала в завибрировавший лыжемент и отпустила. Прошел первый импульс торможения мерзко заныла какая то плохо закрепленная деталь скорчившийся в ногах тим прошипел краткое ругательство прищемил что нибудь пока нет а что тогда сил нет терпеть могу предложить свой шланг короткий не дотянусь тогда ничем не могу помочь либо терпим либо мочишь штаны полчаса вытерпишь постараюсь что у нас с топливом «Должно хватить на пределе. Если нет, то падать будем недолго. Может, с тысячи метров, может, с двух». тем даже не огрызнулся. Мустафа подумал, что это, наверное, плохой признак, но пусть уж лучше Гаев молчит. Толку от него все равно никакого. Тонких особенностей Жанны он не знает даже по тренажеру. Он не пилот, а ценный груз. Самое полезное свойство груза — молчаливость а падать камнем, что он с тысячи метров, что со ста, и ток один. «Федька!» — подал голос Мустафа. «Что у нас не работает?» Из краткого доклада Шпоньки следовало, что барахлит система термостатирования и сдох один из поглотителей углекислоты. Больше ничего. Мустафа даже хмыкнул от удивления. «Не такое уж дерьмо это жанна как ты думаешь?» Шпонька сказал, что он думает. «Не ругайся, а то она обидится». Лучше проверь программу. Пока все в норме, ответил техник. Через 10 секунд второй импульс торможения. И верно, спустя 10 секунд навалилась перегрузка. Что-то пугающее затребежало заныло и щекотно завибрировал лыжемент. Отпустило. Мустафа с ужасом представил себе спуск в атмосфере на 4-5G с непрерывно работающим двигателем. Да капсулы же развалятся к первоматери. Краем глаза он видел на боковом экране дымчатый ореол атмосферы, как наползающий туман. Мало-помалу тускнели звезды. Капсула начинала падение по баллистической траектории на дно воздушного океана. Высота? 140 километров. Скорость? 7,3. Сейчас начнется. Радужное сияние заволокло экраны. Имея в своем активе десятки успешных посадок на Луну, Цереру и Ананке, Мустафа Безухов никогда не садился на Землю. Но знал, через несколько секунд это нежное свечение ионизированных молекул, пока еще разреженного воздуха, обернется морем разъяренной горячей плазмы, ревущим огненным зверем, катающим капсулу в жаркой глотке, как тающий леденец. Самое печальное – тающий в буквальном смысле. Горит металл. Воздушный поток гложет обшивку, как рашпиль, сдирая с нее атомы. Хитроумные сплавы продержатся какое-то время, но ведь обшивка-то тонкая. Если не отстреливать рубку, то капсула может приземлиться лишь на собственных двигателях. В сущности, этот процесс инквивалентен старту с Земли, пущенному задом наперед. При одном условии – достаточном количестве топлива. Плазменные двигатели эффективны, но и их надо кормить. «Ну, Жанна!» — шептал Мустафа. «Ну, рухли чертова, не подведи, вынеси!» Затрясло. Вдавило в ложемент На экранах ничего не стало видно, кроме огня. Желтые, рыжие, белые, синеватые языки. С коротким жирным шкварчанием какое бывает, если плюнуть на раскаленную плиту, отгорели внешние антенны. Погас правый обзорный экран, левый работал еще секунды три. Затем погас и он Передний продержался секунд на десять дольше. «Может, и сгорим», — подумал Мустафа. «Но уже не в ядерной плазме, а в обыкновенной». Перехват цели в атмосфере был уже практически нереален. Да и кто позволит взрывать над Землей ядерные заряды, теперь, когда перспектива тотального уничтожения обернулась пшиком, И когда в одночасье настала пора не ломать, а отстраивать. Скорость падала. На шести километрах в секунду заработали двигатели, и Мустафу начало размазывать по положименту. «Как-то там Гаев жив?» Мустафа не мог ни поднять голову, ни нащупать ногой лежащее на полу тело. «А вось выдержит. Парень-то здоровый, тренированный». А потом, если честно, ему стало «не до Гаева».